Глава 19. Магия. «Земляне» — это было первое слово-вопрос, которое произнес учитель магии, непись с ником Владимир. Зайдя в класс, он молча посмотрел на нас, и мы дружно, как в школьные годы, встали из-за столов парт. Заняв место за небольшой трибуной, Маг, молодой человек, лет 30, сделал жест рукой, мол, садитесь, а сам начал рассматривать нас. Я же быстро, как и наверняка остальные члены команды, снял информацию учителя. Персонаж. Владимир. Раса. Человек. Класс. Маг. Уровень. 35. Доступ на жизни. 100. Супруга. Нет. Репутация. 20. Клан. Мир, Титул. Искатель. Статус. Учитель. Опыт — 94587, тысячи пятьсот восемьдесят семь. Требуемый опыт — девяносто тысяч. Я удивленно хмыкнул. Похожие звуки издали остальные волки. Пауза продлилась еще несколько секунд, после чего учитель произнес первое слово, задав вопрос, а потом продолжил. «Можете не отвечать, и так видно. Тяжеловато вам придется в игре. Земляне — единственные игроки на арене, которые плохо усваивают ману особенно на начальных уровнях. Это объясняется тем, что на планете Земля люди забыли, как этой энергией пользоваться, из-за чего лишились развития в своем теле энергетических точек-узлов, которые соединяются энергетическими линиями-каналами, образуя энергетическую ауру-сферу, которая хорошо развита как у людей с других планет, так и у других человекообразных населяющих союз. Все они имеют возможность использовать ману для преобразования ее в магические действия как на арене, так и на родных планетах. Владимир, замолчав, сделал какой-то пас правой рукой, и в ней появился красивый, судя по всему, хрустальный бокал с рубинового цвета жидкостью. Маг сделал глоток и поставил бокал на трибуне перед собой. По классу поплыл запах спелых фруктов, в котором преобладал аромат вишни а я несколько охренел от полученной информации и продемонстрированного фокуса. Или не фокуса. Для вас, землян, на арене нашли следующий выход. В течение пяти уровней ваши тела с помощью имплантов подвергались специальной перестройке, во время которой создавались точки и линии магической энергии. Процедура открытия их для дальнейшего использования стоит 5 золотых. Данный процесс индивидуален, очень болезнен. — Занимает около часа. — Сегодня я готов принять только двоих. Учитель вновь сделал глоток из кубка. — Извините, пожалуйста, а скажите, что такое мана? Что это за энергия? Воспользовавшись возникшей паузой, задала вопрос Дали. Владимир недовольно нахмурился, но, поставив бокал, все же ответил, причем вежливо. — Мне тяжело объяснить вам, землянам, что это за энергия и из чего она состоит. Вы на Земле с помощью адронного коллайдера излучаете еще только бозоны и топ-кварки, а для остальных раз это давно пройденный этап. Чуть ли не каменный век, по-вашему. В общем, примите как данность, что манна — это энергия, которая окружает нас везде, и мы можем ее усвоить и преобразовать с помощью рунных, графических, вербальных и невербальных знаков в различные магические действия. Все понятно? Да, дружно ответили мы. Действительно, чего непонятного? Есть какая-то энергия, и мы сможем ее преобразовывать. Надо только точки и линии открыть. Над остальными тонкостями нечего пока задумываться. Тогда продолжим дальше. Ману мы можем преобразовывать. Ману мы можем преобразовывать в четыре основные стихии: огонь, вода, воздух и земля. Отсюда четыре первичные стихийные школы. Единственная между ними разница — это вид, создаваемой из маны стихии и формы плетений заклинаний, управляющих ими. Большинство игроков хорошо управляют одной стихией и плохо остальными. Некоторое количество игроков могут научиться управлять двумя и даже тремя. Тех, которые способны быстро и уверенно управлять всеми четырьмя основными стихиями и комбинировать их — единицы поэтому большинство игроков на арене человеческой расы, да и других тоже, являются боевыми магами-первостихийниками и, как правило, вербалистами. Произносите необходимые заклинания и, используя ману, проходящую через ваше тело, формируете магическую технику. Чем выше ваш уровень в игре, крупнее точки узлы, толще линии каналы, тем больше магической энергии вы сможете использовать тем сильнее сможете наносить магии урон или создавать более мощную магическую защиту. Учитель вновь сделал глоток из бокала, распространяя фруктовый аромат по классу, полчи... после чего продолжил. Почему большинство магов — первостихийники? Отвечаю на свой же заданный вопрос. Заклинания и плетения очень сложны. Если вы ошибетесь, хоть в одной букве или руне — Есть большая вероятность, что магическое воздействие обернется против вас самого. Как я уже до этого сказал, разные стихии, разное преобразование маны и разные плетения. Проще освоить один вид заклинаний с одной методикой построения плетений. В бою ты не должен думать, вспоминая заклинания, а должен молниеносно атаковать или защищаться. И еще одна причина, почему большинство магов — первостихийники. А Высшая ступень мастерства для любой стихийной школы, которая, кстати, дается очень немногим, — это вызов элементаля. Таких игроков называют повелителями стихий. Маг вновь сделал паузу и обвел нас взглядом. А мы все, затаив дыхание, ждали продолжения такого интересного урока. Я никак все еще не мог поверить, что, возможно, уже сегодня смогу что-то смогичить. Сказка какая-то. Хочу добавить, что самым ранним повелителем стихий на арене стал игрок из расы древних на 75-м уровне, а к 90-м он достиг эффекта частичного слияния своего сознания с элементалем огня. Страшным был противником и, кстати, стал соткой. Да, и к тому, что уже говорил. Даже достижение сотого уровня не означает, что этот игрок, будучи магом, станет повелителем стихий. Учитывайте это при выборе своего развития, если захотите стать сильным магом. Также учитывайте, что элементаль одной стихии очень плохо относится к элементалю другой, поэтому Арена не знала повелителя, который мог бы вызывать двух элементалей разом, хотя, может, такое когда-то и кому-то удастся сделать. Учитель вновь промочил своим нектаром горло и продолжил. Теперь об освоении двух стихий, так называемые вторичные школы. Например, школа крови образуется слиянием школ земли и воды. Это получается, потому, человек... Это получается потому, что все представители человекообразных рас состоят из воды и химических элементов, большинство которых находится в земле. Практически все вампиры — представители школы крови и довольно сильные маги. Если к этому прибавить их высокую скорость передвижения и ментальное воздействие на других игроков, то бойцы они сильные и довольно часто становятся сотками. Школы Земли и Огня образуют школу магмы. Школа разума, третичная школа, образуется из школы крови и общей школы, отвечающей за физическое и умственное развитие человекообразных. «А школа жизни есть?» — не выдержала Дали, вновь задав вопрос. Владимир недовольно посмотрел на девушку, которая перебила его, но вновь удержался от замечания и продолжил говорить. Если вы спрашиваете о возможности лечить, используя магию, то есть ее основными представителями являются жрецы Сиды или эльфы, а в основном женского пола, которые используют не только ману, но и энергию деревьев. Это дает им преимущество в лечении перед магами других рас. Они самые сильные маги жизни — Если вы хотите стать жизнючкой, чтобы лечить членов вашей команды, то уровня до семидесятого вы будете раза в три слабее любого приста Сида. На девяностом в два раза слабее, и даже на сотом уровне не сравняйтесь. Тела эльфов намного лучше человеческих приспособлены к переработке маны, не говоря уж о вас, землянах». Я посмотрел на Дали, которая несколько поникла после слов учителя, который, между тем, продолжал ознакомительный урок. Раз уж коснулись темы превосходства раз по некоторым вопросам магии, доведу до вас и эту информацию. Итак, люди-маги, как правило, первостихийники и артефакторы, а в основном надеются на мощную силу э, первородной стихии, которую используют. Вампиры в большинстве представителей школы крови, сиды, жизнюки, а для атаки используют энергию дерева и его трансформации. Древние — Любители третичных школ обожают сложные плетения, предпочитая побеждать грубую силу первостихии за счет искусства. Зачем им дубина, если можно незаметно уколоть легким мечом? не затрачивают ману на превращение из человека в тигра или медведя. Вся их магия в основном принадлежит общей школе — благодаря которой они усиливают физическую и магическую защиту тела, становясь практически неуязвимыми для противника, особенно в звериной своей сути. Учитель сделал, судя по всему, последний глоток, как-то интересно махнул рукой, и бокал исчез. Шесть более глубоких вдохов-выдохов показали, что волки, включая меня, вновь были поражены этим фокусом. «Создание предметов — это тоже общая школа, но тратить ману на то, чтобы попить компот, который можно приобрести за деньги, очень расточительно». Владимир как-то по-мальчишески улыбнулся. «Но иногда можно». Маг обвел нас каким-то ехидным взором, задерживая взгляд на девчонках. Продолжу ознакомительный урок. Друиды любят использовать вторичную школу земли и воздуха, энергию деревьев и своих питомцев, которые являются сами по себе сильным оружием. Представьте медведя или волка, например, 80 уровня, который под постоянным хилом друида напал на вас. Плюс к этому хозяин такой твари еще и сам периодически атакует магией. Я представил, так как видел такое в Perfect World неоднократно. В этом отношении друиды действительно были серьезными противниками из-за своих питомцев, а учитель между тем продолжал рассказывать. Амфибии используют в основном стихии воды и воздуха. Являясь древней расой, имеют больше всех из игроков на арене массовых умений и разнообразных защитных заклинаний. Кроме того, эта раса умеет становиться на короткое время невидимой не только на карте, но и реально. Подкрасться и ударить в спину — это их любимый прием. Что-то похожее умеют призраки из расы теней. Призраки могут прятаться в тени или ходить через тень, что не умеет никто другой. От этих игроков можно получить внезапный удар из тени. Также призраки обладают способностью похищать заклинания у игроков других классов и рас. А тени маги и лежницы мастерски используют магию металла и воды по предпочтениям в магии игроками разных рас. Все. Более подробная информация за отдельную плату. Маг замолчал и о чем-то задумался. Воспользовавшись паузой... Мы все быстро переглянулись между собой. Для себя отметил, что у всех в глазах один вопрос. Как пользоваться магией, если ты не маг? Владимир будто услышал этот невысказанный вопрос и продолжил урок. Итак, что же делать игроку человеческой расы, если он не маг? Доступна ли ему магия? Отвечаю, доступна, но в ограниченных количествах. Объясняю почему. Чтобы развивать магические способности, необходимо статы вкладывать в интеллект что не нужно воинам и стрелкам. Первым необходимо прокачивать выносливость для увеличения уровня жизни. Вторым — ловкость для увеличения уровня наносимого урона, способность уворачиваться и для увеличения точности попадания. За каждый уровень арена дает 20 очков магической энергии, а за каждый стат, вложенный в интеллект, — 10 очков. Таким образом, маг всегда будет превосходить другой класс игроков по количеству магической энергии. Соответственно, сможет использовать более сильные магические удары и магическую защиту. И с каждым уровнем выше эта разница будет ощущаться все больше и больше. «Что же делать воину или стрелку?» — задал вопрос учитель и тут же на него ответил. «Использовать бижутерию с общей магией, артефакты и изучать заклинания плетений, которые вы сможете использовать с учетом развития энергетических точек и линий» а также имеющихся уровней магической энергии. Также посоветую не распыляться, а выбрать какую-то одну стихию, максимум две. А для начала пользуйтесь бижутерией для увеличения показателей ваших основных характеристик. Кольца, ожерелья и пояса на нижних уровнях, как правило, покрываются вязью рун общей школы. Дальше по уровням вы сможете встретить бижутерию уже с магическими камнями, которые еще больше помогут увеличить вам необходимые для вашего стиля игры магические характеристики. На этом ознакомительный урок окончен. Кто первый на открытие энергетических точек и линий? Сегодня только двое из вашей группы. Остальные у секретаря запишитесь на завтра. С утра время свободное еще есть, если, конечно, у вас есть деньги. Завершив фразу, Владимир вышел из-за трибуны. А мы дружно поднялись со своих мест из-за столов парт. Опять, видимо, сработала школьная привычка. «Командир, вперед!» Уже в который раз за сегодняшний день произнесла Анна. «Я следующая», — быстро добавила Ева. «Вот и хорошо, а мы пойдем на завтра записываться», — пробасил Паша. «Что же, молодой человек с ником Дед...» «Идите за мной. На ресепшене оплатите пять золотых», — произнес Непись и вышел из класса. Я последовал за ним, а ребята за мной. Пройдя мимо стойки ресепшена, маг направился дальше по коридору, где остановился перед дверью, дожидаясь меня. Я отдал девушке неписью пять золотых, получил в интерфейс информацию, что взнос за открытие возможности использовать магическую энергию оплачен, и быстро направился к Владимиру. Учитель терпеливо продолжал стоять перед дверью, на которой, подойдя, я увидел рисунок, как мне кажется, Калаврата. Открыв дверь, Владимир пропустил меня вперед и зашел следом. «Раздевайся, снимай с себя все, вон вешалка и ложись на стол», произнес маг, указав на стол тумбу, которая, как я понял, будет задвинута в камеру, похожую на аппарат МРТ на земле. «Так вы не сами будете узлы и каналы открывать?» Не выдержал я любопытство и задал вопрос, раздеваясь при этом. «Не настолько я сильно маг, чтобы создавать и править пути маны в теле человека, тем более модифицированного землянина. Для этого есть техника. Держи». «Маг протянул мне что-то типа боксерской капы. Больно будет очень сильно, но это в первый и последний раз. После этой операции при перерождении все узлы и каналы будут при тебе. Готов?» Испытывая моральное неудобство, что стою полностью обнаженным перед другим человеком, пусть и мужчиной, только кивнул головой. «Тогда ложись!» — произнес маг и отошел к пульту, на который я не обратил внимания. Засунув капу в рот, лег на стол, который тут же беззвучно и мягко въехал в капсулу. Замелькали какие-то огоньки, что-то зажужжало, а потом на меня обрушилась боль. Такого я не испытывал никогда в жизни». Казалось, что я весь состою из зубов, в которых болит нерв. Сдерживая крик, я сжал капу, стараясь хоть как-то дышать, что давалось большим трудом. Самым страшным было то, что я не мог потерять сознание. Прошло несколько секунд, минута, а потом я потерял счет времени, чувствуя, что от боли начинаю сходить с ума. И вдруг все закончилось. Боль уменьшилась, а стол выехал из камеры или капсулы, и я опять увидел дневной свет. «Пей!» — услышал я, и, сфокусировав зрение, увидел Владимира, который подносил мне карту что-то типа заварного чайника. Я кое-как выплюнул капу и припал к носику, который мне сунул в рот непись. Никогда я еще не пил ничего более божественного. С каждым глотком боль покидала меня, разум прояснялся, а тело становилось легким и каким-то невесомым. «Теперь попытайся сесть и встать на ноги», — произнес маг, убрав в сторону чайник. Я сел. Вроде все нормально. Голова не кружится. Каких-то особых изменений не чувствую. Встал. Тоже все нормально. Отлично. Можешь одеться. А потом приляг на кушетку. Через полчаса узлы и линии окончательно придут в нормальное состояние. И мы попробуем пропустить через них ману, — произнес учитель и указал мне на кушетку, которая была в следующей комнате. А сколько времени я провел в этом аппарате? Удивленно спросил я, так как помнил, что на открытие магических способностей отводится час. «Три минуты», — ответил Неписер и рассмеялся. «А ты думал, что час там пробыл?» «Мне показалась вечность», — честно ответил я. «Нет, три минуты. Сейчас полчаса отдыха и потом минут двадцать на обучение. Кстати, если есть деньги, я готов поделиться информацией о магах, пока будешь отдыхать полчаса» произнес учитель самым доброжелательным видом, которого я еще ни разу не видел от Неписи на арене. «А сколько это стоит?» Тут же заинтересовался я. «Десять золотых монет и краткий гайд по магам и рекомендации по игре твои». «Оплатить надо на ресепшене?» «Нет, это мой небольшой приработок, который разрешает арена». С грустью в голосе ответил маг непись. «Понятно, небольшая вольность для заключенных», подумал я, а вслух произнес. «Я согласен». Достав из калеты 10 золотых, передал их Владимиру, который тут же их убрал в карман. Хорошо, что не пожадничал с утра и, сходив в банк, положил в кошелек 30 золотых. Цены на обучение магии, как я и предполагал, оказались просто запредельными. Остальные члены команды тоже запаслись такой же суммой. Переместившись в другую комнату, я лег на кушетку, а учитель сел на стул, стоящий рядом с моей временной постелью. «Учитель, а в нулевке, откуда мы пришли, был игрок-ювелир третьего уровня, и он изготавливал кольца и ожерелье с рунами. Получается, что он самостоятельно открыл свои узлы и линии?» Успел задать вопрос, пока непись не начал новый урок. «Нет, дед, он, видимо, на земле действительно был хорошим ювелиром с твердой рукой. Нанесение рун на предмет — это очень ответственная работа. Любая небольшая ошибка — и предмет отправляется в переплавку». «Вернее всего, тот игрок наносил руны, а напитывал энергией эти предметы наш ювелир-маг, который обучил рунам этого игрока. Ему так меньше работы и есть, чем ежемесячный взнос оплачивать», — усмехнулся заключенный с планеты Словамир. маг тридцать пятого уровня. «Это что же получается? Неписи-заключенные сами себя в игре содержат. Должны какой-то взнос ежемесячный оплачивать». Пронеслось у меня в голове, после чего я задал следующий вопрос. «А насколько хватает магии в бижутерии и как их заряжать? На низких уровнях надолго, можешь не волноваться. А дальше сможешь самых подпитывать, те, которые общие школы. А вот стихийные кольца, ожерелья и пояса только те, какими стихиями владеешь. За остальным придется на поклон к другим магам идти, но это не критично». Уровня с пятидесятого в любом городе магов, заряжающих бижутерию и артефакты, пруд пруди. Для многих это становится основным заработком. Дальше идти страшно, а жить на что-то надо. Только среди них конкуренция тоже будь здоров. За счет дуэлей опускают друг друга по уровням, а то и на убийство идут. Всякое случается. Нравы здесь не отличим от планетных. Ладно, приступим к уроку.